Одно из величайших изобретений человека – умение записывать звуки речи – было плодом совокупных усилий семитов и индоевропейцев. Семиты ранее стали употреблять азбуку, но они записывали только согласные звуки, а гласных не писали. Знаки для гласных были добавлены независимо друг от друга индусами и греками. От греков переняли азбуку и этруски, и латины последние позже, но тоже непосредственно от эллинов. Это совершилось еще до эпохи царей. Существование письменности при царях уже несомненно. К изящным искусствам латины были способны несравненно менее, чем эллины. Конечно, уже в древнюю эпоху была известна у латинов пляска и сопровождавшая ее музыка. Рано стала применяться и размеренная речь, прежде всего в гаданиях, в передаче велений Бога, которые слышались жрецам в шелесте листьев священного дерева. Рано слагались песни хвалебные для пиршеств и погребений, и сатирические. В веселом празднике сытых создались зачатки народной комедии. У латинов были таким образом зародыши всех тех искусств, которые расцвели у эллинов таким пышным цветом, но у латинов они заглохли в силу особенностей духовного их склада. Эллинское влияние, издавна замечаемое у латинов, Оказалось бессильно тут что-нибудь изменить, и в то время как в Элладе изящные искусства приобретали значение драгоценнейшего и общего достояния всех эллинов, в Риме они стали делом ремесленников и несвободных людей. Только в области зодчества латины могут быть названы лучшими учениками эллинов. Через них это искусство затем перешло и к другим народам Европы во всяком случае только у эллинов и непосредственно у них, заимствовали латины начатки искусств. О финикийском же или этруском влиянии не может быть и речи. У финикийцев и у этрусков латины кое-что покупали, научились они только у эллинов.